Усадив полицая на землю, я прислонил его к дереву спиной и поставил рядом карабин. Теперь количество полицаев будет совпадать с реальной их численностью. Надеюсь, что вскрытие этого полицая никто производить не будет. Помер Максим, и хрен с ним. Свидетели его ранения есть, отчего он в действительности помер, Какая теперь разница? Не та персона, чтобы его потащили в госпиталь на вскрытие. Изначально я собирался подбросить этот труп вместо своего, но вот так, как сейчас вышло, даже лучше и достовернее. Осталось только посмотреть, что теперь будут делать их командиры, какое решение они примут. Учитывая то, что все прочие направления поиска никуда не приведут, решат ли они перебросить все силы туда, где есть хоть какой-то результат, или отведут войска в лагерь. сообразно этому надо будет действовать и мне. Немцы не заставили себя долго ждать. Уже через полчаса, мимо меня, переваливаясь на кочках, Проехали два бронетранспортера. Направлялись они на поле. Лежащего у березы полицая они не увидели. Я благоразумно оттащил его сключенный труп в кусты. Слишком он, он уж холодный, просто не поверят. Не мог он так быстро промерзнуть. Вскоре с поля поднялись в небо две желтые ракеты. Потом еще две. Минут через десять все повторилось. Еще через десять минут любопытство сгубило кошку. Ворчал я себе под нос, пробираясь через кусты. Понятно, что немцы, скорее всего, созывали свои поисковые группы, но зачем, в какую сторону они их перенацелят? В прицел было хорошо видно как из леса выходят поисковые отряды. Их командиры немедленно направлялись к бронетранспортерам, и вскоре собрались там почти все. Эх, и сейчас бы по ним жахнуть из танковой пушки, благо, что и снаряды есть. Ну, хорошо, бронетранспортеры я, скорее всего, разобью. Да и немцам влетит неслабо, а дальше полтораста ста разозленных немцев Да к тому же хорошо натасканных сделают неподвижный танк за пять минут. Да и снарядов там кот наплакал. Нет, авантюры — это не наш выбор. Немцы совещались недолго. Вскоре часть из них отправилась в лес, в сторону моего логова. Остальные, построившись в колонну, двинулись в лагерь. Туда же и уполз один из бронетранспортеров. Второй заехал в пустой каппанир и заглушил мотор. Ага, будет ушедших ждать. Минут через сорок из лесу показались мои немцы. Выйдя на поле, они сразу же присели на валявшиеся сломанные деревья. А старший направился к бронетранспортеру. На доклад пошел. «Сочувствую». Доклад продолжался недолго, и вскоре потрепанный отряд ушел в сторону лагеря. Бронетранспортер остался, и я заметил около него струйку дыма. Костер похоже. Будут ждать? Ну, если и будут, то недолго, ибо немцам, по моим следам, около километра. А на этом пути они неизбежно потеряют еще. Человека 3-4. И вскоре упрутся в речку. Там лед, практически снегом не засыпанный. Только местами. Там следы и кончатся. Пойдут ли они дальше или нет? Если нет, как скоро вернуться? Ну, по моим прикидкам, через пару часов. Темно уже будет? Нет. Значит, что? Значит, они должны зависнуть. Там еще минимум на пару-тройку часов. Снег еще идет потихоньку, и к утру искать кого бы то ни было по следам будет уже нереально. Открытый будет для меня невозможен. Немедленно сбежится вся толпа. Значит опять и на брюхе, и по кустам. Такими темпами у меня скоро ноги поотваливаются. За ненадобностью все равно ведь ползаю, едва ли не больше, чем хожу. Обогнув поле по дуге, я в который уже раз вышел на тропку к логову. За день ее успели натоптать уже основательно, и шел я по ней достаточно быстро. Пройдя около полутора километров, я услышал впереди движение. Сойдя с тропы, я затаился под кустами. Минут через десять впереди показались люди. Немцы тащат раненых. Всего я насчитал восемь человек, которые тащили четверых. Один, по всей видимости, убитый, видимо, давишний пулеметчик. Трое раненых. Ага, это они на второй сюрприз наскочили. Так, ушло туда минимум два отряда. Из них уже одиннадцать человек в минусе. Трое ранены, и восемь их таскают. Итого их там осталось ну, чуть больше тридцати человек. Ну что ж, ребята, вы знали, на что идете. В этот лес я вас силком не тащил. Вот и место первого подрыва. Точно, они унесли убитого пулеметчика. Как там у артиллеристов? Снаряд в одну воронку дважды не попадает. Эй, еще как попадает. Да и не единожды. Так, где у нас шнапс? Шнапс во флягу. Бутылку сюда. Вторую. Жалко. Весь шнапс во флягу не влезет. Эй, делать нечего, выливаем. Готово. Притягиваем гранаты к деревьям, лучше к веткам. Вот над тропой как раз одна подходящая ей висит. Наклоняем так. Гранату туда проволочкой прикрутим. Готово. Отвинтить заглушку, шнур наружу. Есть. Нарастить теперь отпускаем. Бутылку на сучок. Видно? А метров с десяти. Так. Эти сучки лишние долой. Лучше? Значительно. Топаем назад. Веревочку вокруг бутылки еще раз хорош. Где-то тут я каменюк увидел. Ага, вот он. К веревке ее укоротить хватит. Вполне. Отпускаем. он как веревка натянулась. Значит, сработает хорошо. Так, тут еще одно похожее место было. Где оно? Чуть ниже по склону. Повторим операцию. Тут сучка над дорогой нет, зато есть дерево соответствующее. Это даже лучше. Минут через десять все было готово к встрече. Прислушаемся. Что там у нас слыхать? Вокруг было тихо. Вышли к реке, ищут переправу. Ну, это надолго. Можно рискнуть и подремать в полглаза.